Глава девятая По дороге будущая помощница немного рассказала мне о столице. Оказывается, разноцветные куски города, которые я видела с палубы, сделали такими не просто для красоты, а чтобы обозначить цветом района. Например, лесовины, феи, нимфы и прочие представители природных магов жили в коричневом секторе, а вот гномы — в жёлтом. И в каждом районе, а их насчитывалось шесть штук, Располагался свой специализированный рынок. В Коричневом торговали травами, корешками, украшениями из растительных материалов, амулетами и другими природными богатствами. На рынке же гномов можно было приобрести всевозможные металлические штуковины разных размеров. Этот народ специализировался на работе с металлами. Распрашивать, где именно обитают оборотни и прочее, я сочла пока лишним. Ни к чему грузить мозг обилием информации. а то заклинит еще. «Ну и вот. Скрулл еще тот жадина, но честный и справедливый. Потому моя ба с ним и работает. Мы подошли к грязно-желтым воротам рынка. Сначала он обязательно занизит цену раза в три. Смело умножай ее на четыре и приступай к торгам». «А он не будет шокирован моим видом?» «Нет, а с чего?» «Ну, как бы живой человек, а не бездушная, к тому же попаданка». Ну, допустим, он убедится, что я не бездушная, ладно. Но я вот чего не понимаю. У вас так много попаданцев, что на этот статус все реагируют достаточно спокойно? Ну, живых мало. Я лично ни одного не знаю. А бездушные — те все попаданцы. Так что сам факт путешествия между мирами давно известен. Народ скорее шокирует то, что ты живая, но мы быстро это примем. Каких только чудес не творят создатели. Это многое упростит. Действительно хорошие известие. Осторожно, головой не ударься. Миновав ворота, мы прошли вдоль шумных рядов и оказались у павильона, витрину которого украшали ювелирные изделия, заколки и прочая металлическая бижутерия. Оживший колокольчик издал заливистую трель, приветствуя посетителей в царстве низких потолков и стендов с побрякушками. Лавка напомнила мне магазинчик с иллюстрацией к сказочным историям. Но не успела я толком оглядеться, как в торговый зал вышел колоритный гном. «Ого, ло!» — забасил он, нас увидев. «Твой тощий жених разбогател и купил тебе бездушную?» Гном оглядел меня с ног до головы и только собрался прокомментировать своеобразный внешний вид, как я решила его сразу на свой счет просветить. «Нет-нет, я живой человек, попаданка, и зовут меня Дарина». Шагнула навстречу мужичку ростом мне по грудь и протянула руку для пожатия. Он посмотрел на неё, как на пупырчатую лягушку, а потом перевёл изумлённый взгляд на лорику. «Да-да, достопочтенный скролл, посмотри на её ауру магическим зрением. Заодно и убедись, что все печати в порядке». «Какие ещё печати?» «Какое ещё магическое зрение?» «Что не миг, то новость». «Действительно в порядке». «Да еще и защита на три месяца до определения. Дива дивная!» «Чего только не бывает в жизни!» — покивала головой Лорика. «А я Скрулл!» — хозяин магазина пожал, наконец, мою руку. «С чем пожаловали?» «Так известное дело, хотим разжиться элимами», — вновь ответила за меня Лори. «Ну-ну, выкладывай свои иномерные вещички, Дарина!» «Само собой, все сразу доставать я не стала». Ограничилась десятирублёвой монетой и пятаком. Положила на прилавок, и гном, надев рабочие гоглы, принялся их изучать. Я затаила дыхание, пытаясь понять, до да хоть бы повздымающейся туда-сюда бороде, какую реакцию вызвали у ценителя металла мои богатства. Но он наверняка был тёртым калачом по части торговли, поэтому бурных восторгов не выражал. Покапал на монетке чем-то розовым, Потёр тряпочкой, которую потом внимательно разглядывал с минуту, кинул пятак в какую-то банку, в которой от него забурлила жидкость, а потом предельно незаинтересованно выдал. «Вот за эту жёлтую штуку дам 5 элимов». Я немедленно принялась проводить подсчёты в уме. 5 на 3 это пятнадцать элимов, а десятирублёвых монет у меня две, выходит 30 элимов». Ло говорила, что цену он уменьшает в три раза. «Если прикинуть курс, то наш рубль здесь ого-го». Дистончик потянул аж на пять тысяч. Ну а если положить руку на сердце, я надеялась продать их дороже. «А вот за эту серую оторву от сердца двадцать лимов И то только потому, что никогда такого сплава не встречал. Хочу исследовать. Ого, а пятачков у меня тоже два, уже веселее. И ещё два по два рубля». но там, кажется, другой сплав, не как у пятака. Достала и протянула гному двушку на проверку. Он проделал с монеты прежние процедуры и опять выдал вердикт вроде бы равнодушно, но я заметила, как у него дёрнулся глаз под кустистой бровью. «А за этот сплав я дам тебе тридцать элимов. Скажи мне, мадам дарина а у тебя ещё много таких кругляшей?» «Если бы. Я бы на Элмезе вмиг разбогатела». Как было бы прекрасно, если бы я поругалась с демоном, держа свою свинью копилку в руках. Но, увы, история не терпит сослагательного наклонения. А ещё что-то подсказывало. Не стоит класть все яйца в одну корзину. Продам гному эти три монеты, а остальные приберегу. Нет, больше нет. И за жёлтую я прошу двадцать пять элимов. А за серые — 100 за ту, что побольше, и сто пятьдесят за ту, что меньше. Лори шумно втянула в себя воздух и плюхнулась локтями на прилавок, а гном вцепился себе в бороду. «Ну а что такого? Чему вы удивляетесь? Все-таки это иномирные реликвии». Завысила цену в пять раз я намеренно. Вот просто чуйка подсказала и дергающийся гномик глаз, что стоит мои сокровища гораздо дороже, чем предложил скупщик. И не прогадала. Торговались мы отчаянно, чуть горло не сорвали. Но в итоге я разбогатела на 225 элимов. К сожалению, телефоны золота пристроить не удалось. Украшения отдавать за гроши было жаль. А вот мёртвый гаджет гном порекомендовал показать артефакторам. Что ж, позже можно будет запланировать поездку в их городок. Заодно и турмалины пристроить. «Дарина!» — с придыханием проговорила Лори, когда гном выдал мне два мешочка. Один с элимами, а второй с размененными на мелкие расходы эликами. Это настоящее богатство. И я начинаю думать, что у тебя всё получится. Кстати, о богатстве. Перебил гном. Могу взять деньги под проценты. Десять в месяц. Это выгоднее, чем в банке. Благодарю, уважаемый скрол предложение заманчивое но я хочу вложить их в дело. Дело? Изумился гном. И какое же дело в нашем мире ты планируешь открыть? Салон красоты. К слову, Ло, нам пора действовать. «После того, как меня переоденем, сходим первым делом в хороший салон, в самый модный». Я замолчала посреди фразы, потому что заметила, как гномы и лесовины смотрят на меня. Я сказала какую-то страшную вещь. Их вид меня напугал, от волнения вновь замутило. «А может, это от голода?» «С утра ничего не ела». «А что такое салон красоты?» Первым отмер гном. «Это место, где наводят красоту». «На голове, лице и теле», — осторожно сообщила я очевидное. «Парикмахер, маникюр, барбер, депиляция, коррекция бровей». Я все еще надеялась увидеть в их глазах хоть проблеск понимания, но нет. Эти слова они слышали впервые. «У вас что, никто не совершенствует свою внешность?» «Господи, неужели такое возможно? Это же элементарные вещи!» «Ах, Дарина! Но это же безнравственно!» Мать-создательница природы наделила нас внешностью по заслугам. Менять ее, вводить в заблуждение окружающих. Вот оно что. Значит, возможно. Да тут капец, как все запущено. Чую, мне придется очень несладко И это противозаконно?» Уточнила, уже прикидывая в голове альтернативный источник дохода. Лорика от такой постановки вопроса растерялась. «Нет». но никто не станет пользоваться твоими ухищрениями. Это у нас в обществе не принято, понимаешь? О, ну, если законом не запрещается, то шансы есть. Милая моя, я все понимаю, а вот ты, видимо, нет. Природа, мать ваша, щедро наградила тебя красотой, поэтому проблемы тех, кому повезло меньше, тебя не заботят. А вот я уверена, что если смогу превратить пару гусениц в бабочек, ко мне в салон очередь выстроится. «Идея очень оригинальная», — почесал всклокоченную бороду гном. «Кстати, этой непривлекательной порослью тоже не мешало бы заняться. Прямо не верится, что в этом мире нет достойных специалистов. Как так можно жить?» «И я готов сдать мадам в аренду помещения. У меня как раз освободилась площадь за 30 лимов в месяц». Лисовина ахнула и возмутилась. «Оно на центральной площади, что ли, уважаемый Скрулл? «Почти, Лорика, почти. Около парка развлечений, помнишь? Повозка-сервис был». «Конечно, помню. Весь вид портил». «Вот и совет Альф так решил и приказал мне найти для помещения что-то не портящее городской пейзаж». «Да вы в бели». Лисовина уперла руки в бока. «Как из повозка-сервиса сделать что-то красивое?» «Ладно, за 10 Но договор на три месяца и деньги вперед». Ло глянула на меня многозначительно, и я поняла». «Надо брать. Хорошая у меня будет помощница, сообразительная. Вон как без моего участия полдела сделала. Но кот в мешке мне не нужен». «Хотелось бы сначала посмотреть и уточнить. Есть в помещении удобства Жить там хоть первое время возможно?» Вмешалась я в диалог двух местных. «Конечно есть. Там же сын мой работал. Неужели я кровинушку без удобств оставлю?» Интуиция, которая решила пойти на рекордную переработку, видимо, чувствуя вину за то, что не подсказала не ругаться с Луцием, просто завопила, что это прекрасный вариант и выход. «Хорошо, когда можно посмотреть?» доход да сейчас», — оживился гном, чувствуя поживу. «Меньшой сын подежурит в павильоне, а мы сходим». Скрул нажал под прилавком кнопку, и где-то в глубине помещения раздался звонок. «Погодите, мне нужно в магазин за платьем и еще кое-какой одеждой». Попыталась я отложить осмотр помещения. «Эм, партниху вызвать прямо сейчас хотите? У меня есть на примете». «Нет, нет, вы не поняли. Торговый центр, магазин одежды». И тут случилось дежавю. Эти двое опять зависли и смотрели на меня, как бараны на новые ворота. И я вновь заподозрила неладное. «Нет торговых центров?» Гном с лесовиной синхронно помотали головами. «И магазинов готовой одежды нет? Лорика, ты же говорила, что можно за Элим купить платье». «А, так это на Орчьем базаре». С облегчением стукнул себя Пол Бугном. «Пойдем, он почти по пути к повозка-сервису». «Орки шьют людям вещи?» Вспомнила модников по брякушках с корабля и приуныла. «Да нет, что ты. Они старьевщики. Скупают и перепродают ношеные». Поздравляю, Дарина. Дожила. Всю жизнь работала и стремилась к благополучию, чтобы в итоге одеваться в секунде. Остро захотелось расплакаться, но я пока не могла себе этого позволить. Вот и пределюсь с жильем, останусь одна и пореву в волю.